Глава 17. Я перелелся в дверь, мечтая, что это все мне показалось, и на самом деле там не черная жрица, а плод моей больной фантазии. Когда звонок повторился, я дернулся и с огромным нежеланием открыл дверь снова. Некрасиво закрывать перед девушкой дверь! очень недовольным тоном произнесла она. Я надеюсь, ты заходить не будешь, а то у меня не прибрано. От нее не веяло намерением убивать. Ровно как и кнопка звонка была в полном порядке. Напротив меня стояла просто недовольная встречей обычная девушка. Это страж С-ранга, и они обычно легко выходят из себя, особенно когда какой-то слабак тычет им в лицо оружием. «Плевать!» — сказала она, и, отодвинув меня в сторону, зашла в квартиру. Я осмотрел подъезд, махнув взглядом по дверям соседей. Они даже не подозревают, что только что этот дом мог исчезнуть со всеми жителями а причина была бы абсурдна и бессмысленна. Я тут попытался выглядеть крутым и безбашенным. Ага, выделываться перед эс-рангом, тыча ему ствол в лицо с грозным видом, та еще выходка. Рассерженный хомячок, опасный и неистовый зверь. Смех, да и только. Да, антисанитария у тебя на уровне. Ты хоть тут прибираешься? Маргарита потерла нос, после чего подошла к окну и распахнула его, впуская свежий воздух. Как-то не до этого в последнее время. Только и мог я ей ответить. Ну а что? Постоянные тренировки с провалами в памяти. Я либо где-то шляюсь, либо валяюсь без чувств после часа тренировок. Уже ощущение времени потерял. Вижу и чувствую. Кровать пропитана потом, ковер тоже. И токсинов, исторгнутых телом, в достойном количестве. Ты каждый день, что ли, тренируешься? Стараюсь. Я и забыл про токсины. При использовании материалов культивации с тела вместе с потом выходят токсины, мешающие циркуляции магии. Именно количество токсинов в теле — основное, от чего нужно избавиться пробужденному. Организм для магии — это проводник и накопитель одновременно. Чем лучше пропускная способность, тем большим объемом магии он может манипулировать. Токсины мешают проводимости, а без постоянной перегонки магии невозможно увеличить объем. Про этапы очистки никто не говорит. Однако, если углубляться в изучение феномена пробужденных, то там нет никаких рангов, только чистота организма. Те, кто изначально имеют высокий ранг, по сути, счастливчики с хорошим телом. У них и пропускная способность высокая, но и токсинов будет побольше. И это совершенно не касается внешних данных, ведь эти самые токсины в основном таятся в органах и костях. Впрочем, гены никто не отменял. «Перебор. Тебе нужен отдых, иначе сгоришь». Ну, встреча с тем типом и была отдыхом. Выпил, музыку послушал, пообщался с новым знакомым. Перечислил я хорошую сторону вчерашних приключений. Лицемерие во время попойки с неизвестным типом — это не отдых. Ты же сразу понял, что он подозрительный фрукт. Вот по итогу и вышел казус. Но мне полегчало. Галочку напротив пункта «Отдых» можно поставить. Ну, наверное. Не суть. Я чего пришла-то? Твоя неожиданно найденная ниточка позволило нам узнать больше о культистах. Люди пропадали и раньше, но мы не ожидали, что они добывали сырье для себя через слухи. Это хуже, чем если бы те сами похищали людей, да? Намного. Представь, сколько завистливых людей в нашем городе, которые готовы на что угодно, лишь бы поднять свой ранг до потолка. Не всем хватает выдержки самостоятельно оплачивать материалы культивации, а в бастионы жесткий отбор. Как правило, такие люди проходят первый этап и останавливаются, Ужасаясь ценой материалов. И им на слух падает информация, что нужно притащить несколько пробужденных. Они видят в этом шанс, берут людей в плен, после чего уходят на нужного человечка и получают ни хрена поскольку тоже идут в расход. Все верно, кроме последнего. Они получают свою силу, единственное. От них пахнет кровью, поэтому в городе нет культистов. Их ловят в тот же день, когда они появляются на улицах. То есть слухи распространяются под видом вероятной сказки, и только те, кто цепляется за это знание, умудряются найти больше информации? Как город вообще допустил подобную утечку? Они недавно развернули свою деятельность у нашего города, но их логово уничтожено, апостол сбежал. То, что с тобой произошло, — это отголоски. Ага. Ну, это хорошо. Надеюсь, я больше не встречусь с ними. Ты для похищенного слишком спокоен. Разве тебе не было страшно? Знаешь. По сравнению с рейдерами, этот похититель обошелся со мной вполне обходительно. Вырубил, заковал в цепи, пока я был в отключке. Поместил, хоть и в сырой, но в отапливаемый подвал. Рейдеры бы сломали мне все кости и избили до мясного фарша, оставив цепляться за жизнь где-нибудь в мусоре. Это в случае, если бы я нужен был им живым. Контраст, он такой контраст. Да и знал я, что вы меня найдете. Все же это касалось культистов, а когда речь заходит о них, устражей с высоким статусом начинает срывать башню. Меня же по чутью нашли, да? Именно так. И кстати об этом. Я тут тебе подарочек принесла за помощь. Это не от меня, а от тех людей, с которыми тебя заперли. Маргарита протянула мне компактный браслет. Он был вдвое меньше, чем мой прежний. Эм, как бы я уже заказал себе замену. Было неудобно принимать от нее такое. Ладно, деньги за испытание опасной магической штуки. Там просто сделка. А это хоть и полезная для стража вещь, но все же очень дорогая. Вот если бы мне ее передавал гик, принял бы без раздумий. Ты своим браслетом спас жизни четверым людям. Все они прошли проверку причастности и благодарны тебе. Ты потерял свой браслет, основную причину их спасения, и они решили возместить утрату. Джон, это не мой подарок, а их благодарность. Серьезно? Только сейчас до меня дошло, что эта штука не от нее лично. Она просто передает ее. «Хочешь сказать, я лгу?» «Просто с трудом верится. Они же там сидели несколько дней без воды и еды. Я удивлен, что разум сохранили». Заточение их почти сломало, если бы не постоянные перепалки. Злость друг на друга помогла пережить заточение. Да и люди там все непростые. Реабилитация нужна только одному. «Похоже, мне повезло». «Возможно. К слову, среди пленных был один интересный алхимик. Он хочет отдельно поблагодарить тебя. Дать тебе его контакты». «Давай!» — я вспомнил того тихого типа. Он искал прямой выход на материалы культивации. Возможно, я смогу у него со скидкой покупать эликсиры. Было бы очень кстати. «Тогда тебе пришлют их сегодня. Ладно, все, что я хотела, сказала. Пойду по делам. Меня не будет несколько дней, и на этот раз, надеюсь, ты с моим наставником не сорветесь на помощь, если что-то случится, а сразу обратитесь к кому следует». «Да, думаю, да. Я не мог твердо такое обещать. Случится может всякое». Да и долг за свое спасение я так и не отдал. Они отстояли мое помилование, поэтому я только сильнее стал обязан. Чутье говорит, что ты все равно поступишь вопреки логике. Ну да ладно, твоя жизнь. Девушка уже стояла в дверях. И да, Джон, так жить нельзя. Она обвела руками мое скромное жилище. А говорила, что плевать. Я усмехнулся. Не плевать. Может, тебе работа нужна? Я могу устроить. Не нужно, справлюсь. И да, что ты ожидал от пробужденного, который только недавно на я ранг прорвался? Пентхауса? Верно. У тебя все еще впереди. Ладненько, удачи тебе. И не перенапрягай себя. Я кивнул и закрыл за ней дверь, после чего просто пялился в нее, не веря, что все прошло более чем гладко. Я цел, дом цел, никто не пострадал, и мне еще дорогой браслет стражи перепал. Ко всему прочему, появился выход на частного алхимика, который, возможно, изобрел особый эликсир. Обычно эти люди просто патентуют рецепт и получают процент с продаж, но тот тип хочет монополизировать его, что говорит об особых свойствах препарата. Это как минимум интересно. Чтобы немного унять мандраж, заказал еды, и пока ее доставляют, занялся освоением браслета. Эта его версия шла параллельно с моей утерянной моделью, Только тут упор сделали на компактности, в ущерб функциям. Прежде всего, сделан он из менее прочных материалов. То есть, этот очень легко сломать, и он не подходит для полевой работы. Одна серьезная схватка и прощая игрушка. Помимо этого, здесь нет технологии голографической записи окружения. То есть, повторить прежний трюк я не смогу. Поняв это, просто убрал браслет в сторону. Он, по сути, бесполезен. Только продавать, что я и сделаю, когда мне придет замена. То есть часть трат я все равно покрою, что не может не радовать». Вкусно поев под просмотр нового фильма о приключениях команды крутых стражей, дождался прибытия замены браслета и, настроив его, отправился за новой партией материалов культивации. В ассоциации было довольно оживленно, и, как я понял из разговоров, количество пробужденных, поддавшихся шепоту магии, было точно такое же, как и справившихся с ним. В обоих случаях появились высокоранговые. Разрушений хватало. Смертей тоже прибавилось, и все это рядом с элитным районом. Это очень плохие новости. Будто божество этого мира увидело, что у нас все идет хорошо, и решило подкинуть проблем. Нужно узнать больше. Купив все, что нужно, отправился домой, где из сети узнал более подробно обо всем, что я пропустил. Неспокойные были дни, причем не только у нас, но и в других городах да и мертвые земли подкинули сюрприз. Появилось несколько новых порождений магии, и на их устранение бастионы уже отправили стражей. Возможно, Маргарита одна из таких. Если так, им нужно прикончить больше сотни порождений, а это весьма сложно, учитывая, что неизвестно, какой мощью и обладают. Это всегда лотерея, и, как правило, сперва нужно выяснить, с чем придется иметь дело. Если прикинуть, то свои города покинуло очень много сильнейших стражей, что не очень хорошо. Когда дело касается порождения магии, в бой не идут пробужденные меньше баранга. И всегда отправляется боевая техника, которая может накрыть логово огненным дождем. Но да не суть. У города уже завтра снизится защита не меньше, чем вдвое. Это всегда не к добру. Следующая новость, которая мне попалась, вела меня в ступор. Орда мутантов прорвалась в соседний город, и сейчас оттуда идет поток беженцев. Люди бегут в соседние города, в том числе и наш. И хрен бы с ними, разместим без проблем. Вопрос в том, по какому следу пойдет Орда. Я сильно надеюсь, что не к нам. Есть вероятность, что Орду может порождение магии прогнать или вовсе сожрать, но обычные мутанты обходят чужие территории. Правда, это в случае, когда их ведет порождение магии. Судя по новостям, там его нет, и есть шанс, что Орда закончится так, до нас и не дойдя. Мне на браслет пришли контакты алхимика, и я тут же решил ему позвонить. «Мало ли, он желает лично поблагодарить и больше не видеть меня, а я тут себе сцены выгоды придумываю».